Тут я задумался, плохо ли? И мне приятно, и другим не вред. Что не сделаю, все хорошо. Тресв пьянли, пьян ли, поздно ли до дому пришел, Жинка всегда с улыбкой встретит. Товарищи ласковы ко мне. Эх, хороша жизнь! Только так подумал, черт, готово дело смекнул. Будь по-твоему. И вскочил, чтобы улететь. В самый последний момент ухватил я его за копыта. Вцепился, что есть силы, и ору. Отдай обратно мое желание. Ничего от тебя, вражья сила, не хочу. Трясу его, трясу, аж рука заболела. А почему? Потому, дорогие товарищи, я спохватился, что страшно мне вдруг стало от такой безмятежной жизни. Как же я, если меня никто ругать, никто критиковать не будет, как же я тогда узнаю, правильно ли сделал? Угодно для народа. Или совсем напротив? Если меня тилько хвалить да гладить, превращусь в куклу, которая хоть и улыбается постоянно, а ее кто хочет, тот туда и ставит. Хитрый был тот черт. Хотел меня лишить самой что ни на есть жизненной силы, критики и самокритики. Эй, требую, отдай мое желание. Отдай, гад, отдай пока цел. И трясу, трясу чертова копыта. Проснулся я от крика. «Ты что, Семен, с ума спятил?» Открываю глаза. Вижу, командир стоит. «Ты чего, говорит, палатку трясешь? На головы нам свалить хочешь?» Я, оказывается, в стояк палатки вцепился. И что есть силы, трясу. Ничего со сна не понимаю. Хотел, когда чухался рассказать про командировочного черта. Не решился. Все ж таки командир скажет Что это у тебя, Семен, у коммуниста, сны такие дурни? А он меня ругает, а он меня честит. Ты что, пьян напился? Нашел место спать. Да ты знаешь, что это сено Адаму положено. Он тебя уже целый час будет, не добудется. И в самом деле стоит надо мной мерин Адам и ржет точь-в-точь, точь, как тот черт. Ругает меня командир, а мне чисто он коржиками кормит. Радуюсь. Значит, отнял я у черта свое желание. Вот вам и байка вся. Слышь, Григорий Васильевич, я тебя не касался, верно? от то и хорошо. Кто ее критику любит? Да ведь вон она не барышня, чтобы ее любить. Только, как сказать по серьёзному без ней и действительно жить нельзя». На этом закончил Семён Михайлович и почему-то даже нахмурился. Все немного посмеялись, поглядывая на Болицкого. Он сдержанно улыбался. Потом шагнул быстро к костру, сделал даже глубокий вздох, будто желая что-то сказать, но махнул рукой и пошел прочь в темноту. От его выступления у меня остался неприятный осадок. Зовет он как будто к хорошему, воспевает презрение к смерти, беспредельную смелость, но не слишком ли он полагается на удачу, Тихановский правильно подметил некоторую заносчивость Болицкого, любовь его к критике. В нем, видимо, нарастает какое-то глухое недовольство командованием. Правда, оно пока выражается только в стремлении уйти, стать самостоятельным. Отпускать Болицкого мне очень не хотелось. Все-таки самый опытный и самый смелый подрывник и настоящий партизанский командир. «Что ж, время покажет», – подумал я. «Большой костер», – как вы помните, – начался со спора между Володей Павловым и Алексеем Саделенко. Речь шла о том, что есть истинный подвиг. В разговоре с партизанской молодежью тема эта стала главной. Семен Михайлович Тихановский своей байкой вроде бы подытожил все сказанное. Однако ж Саделенко Явно показывал всем своим видом, что и у него припасена поучительная история, которую он во что бы то ни стало намерен выложить. Уже говорилось, что Алексея Садиленко у нас прозвали «дядя Степа». Ростом его и вправду Бог не обидел. Если я еду верхом, Садиленко подойдет прикурить, и мне наклоняться не приходится. Специальность Алексея – сапер и подрывник. Кроме того… Он славится как художник. Вообще фигура одаренная и оригинальная. Как за художником, за Алексеем ухаживают на перебой все ряд коллеги наших стенных газет. Бывает даже, чтобы соблазнить мастера карикатуры, достают для него самогон, а то и спирт. Кроме того, что Саделенко человек одаренный, он еще охотник по оригинальнечить. Носит вокруг запястья железную цепочку наподобие браслета. В последнее время он отрастил длиннющие усы и занят ими беспрерывно. То закрутит острыми кончиками вверх, то опустит на запорожский манер, то поставит в линеечку. Кое-кто утверждает, что на усы ему не жаль всего того жира, сала или масла, который полагается бойцу. Конечно же, за свои карикатуры и рисунки Он получает гонорар и жировой. Впрочем, в свою мастику для укрепления усов Алексей добавляет и смолу, и яичный желток, и еще какие-то специи. Кстати, если кому из нас понадобится зеркало, идем с поклоном к Алексею. Сколько он этих зеркал поразбивал и порастерял? Однако ж, хоть осколок у него в вещмешке всегда найдется –